он встретился с клиентом, типично по-немецки убежденным в успехе предприятия на том основании, что поезда у него не будут опаздывать, не будут стоять на путях и уж тем более сходить с рельсов, когда опала осенняя листва или навалило снегу ровно на один сантиметр. Это был крупный человек. Лицо туповатое, одышка, добродушный, но и не безобидный. Элистера и Энтони разбирал смех, как только он появлялся в конторе. Большую часть дня Якоб провел за чтением, заказав у Крэппела целую стопку книг по истории, а тот от себя приложил еще несколько изданий. Байор. Вот Байора вам непременно надо прочитать. Еще Фридлендера. Правда, вышел только первый том, но это одна из лучших книг по теме. И Крэппел расчистил целую полку для Якоба, чтобы сложить все вместе и книги, и распечатки про землю на... Лейпцигской улице в Берлине, про застроенные участки. «Я никогда еще так много не занимался Германией», — поделился Якоб по телефону с Гансом. «И спрашиваю себя, не стоило ли мне изучить все эти книги еще в Берлине?» «А почему бы и нет?» — ответил, заинтересовавшись Ганс. И Якоб зачитал ему из книги Фридлендера «Третий рейх и евреи отрывок», где дети... В июне 1938 штурмуют и грабят ювелирный магазин, а самый маленький мальчик плюет в лицо еврею-хозяину. Вскоре после обеда Якоб стал, как обычно, поглядывать из окна на небо, следить за скоростью облаков и синевой в разрывах между ними, и за солнцем, ожидается ли хороший вечер? Ранний вечер. Для Бенхэма любимое время прогулок. Дождь ли? Ветер ли, ему безразлично, но якобы он приглашал только в хорошую погоду, и они шли вместе через Ридженс-парк до зоопарка и назад. И не поймешь, хочет он доставить удовольствие Якобу или сам ищет его общество. Якоб держался на полшага сзади. Бенхем уверенно двигался вперед, лишь иногда поворачивая голову вправо или влево, так что якобы были видны его профиль, выступающие брови, но с полной губы. Как несоразмерны черты его лица, как тяжелы, но все равно кажутся привлекательными. Бентхем не мог не заметить, что яко пристально его рассматривает, но виду не подавал, зато с удовольствием отпускал замечания обо всем на пути. О цветах, прохожих, деревьях, собаках, которые боевито бежали навстречу, но при виде Бентхема сразу начинали вести себя уважительно, прилично и вилять хвостом. Якоб улыбался всему, сказав, на что Бентхем не укажет. Уткам, целовавшимся на газоне парочкам, беспокойно метавшимся волкам в вольере зоопарка, улыбался, как ребенок, и сам это понимал, и был этим смущен. Якоб любил Ридженс-парк, но если приходил сюда один, потому что моросил дождь, или Бентхем не явился в контору, или по воскресеньям, то прежде всего надеялся встретить Бентхема и высматривал его костюм, как правило, светлый, чуть тесный в плечах, что подчеркивало узкие бедра и пропорциональность сложения, элегантность облика этого человека, выступавшего танцующим шагом или шагом танцующего медведя, очень быстро, быстрее, чем можно бы предположить, и погруженного в свои мысли, но готового заметить все, что казалось ему приятным или забавным. Элистер время от времени отпускал замечания по поводу этих прогулок, когда поднимался к Якобу на четвертый этаж, или они выходили вместе обедать. Правда, он расспрашивал и о Миллере, и о розысках Якоба, но, видно было, явился разузнать, перепроверить, закидывал словечко как удочку, уверенный, что Якоб клюнет. Присутствие Бенхема на том же этаже нисколько не смущало Элистера, и, по легкомыслию своего характера, он даже не старался говорить потише. Безобидный, как считал Якоб, но на свой лад и злой, будь то хочет вычерпать до дна свою любовь к Бентхему. «Птица с выпавшими перьями», — говорил Элистер о Бентхеме. И крылья поникли, несмотря на явную неколебимость его тщеславия. А вячеславие основывается на остроте ума, в том числе и в юридических вопросах. Это он сказал уже на выходе. А в другой раз сказал так. «О!» Какое наслаждение доставляет это Бенхему — сбивать с толку человека, молодого человека. Впрочем, Бенхем вообще любит путаницу. Точность нисколько не способствует размышлениям о юридической казуистике и истории, о юридических способах развернуть обстоятельства вспять, о репарациях как хитроумном продолжении истории.